Глава шестая. Было 23.00, когда я позвонил у своей двери. Прежде чем открыть, Бил прильнул глазку и убедился, что это я. После этого дверь распахнулась. — У тебя все в порядке, Бил? спросил я, закрывая за собой дверь. — Вот видишь, устроился у тебя, разложил все вещи несколько раз просмотрел досье торренсов Нам еще не раз придется вернуться к нему, Дирк. Я присел на стул и передал ему свой разговор с Джоном Сенди. Мафия действует, заключил я. Это они напустили страху на миссис Торринс. А Томе никаких новостей. Я закурил сигарету. Теперь Хэнк. С ним и его заведением я рассчитаюсь в ближайшее время. Я рассказал Биллу о бомбе. а когда клубу придет конец, я займусь его машиной. Пусть перестанет чувствовать себя баловнем судьбы, а потом дело дойдет и до его дома. Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы этот орангутанг понял, чьих рук это дело, в противном случае нами займется мафия, а я пока к этому еще не очень готов. Я легко встал и прошел на кухню, там я отрезал кусок картона и вывел на нем крупными буквами. Нам не нужны здесь черные к к к. Я вернулся в гостиную и показал образец своего творчества Биллу. Прибью это на дверях клуба, может быть, это собьет Хенка с толку. Он подумает, что здесь поработали местные куклосклановцы. Точно такую же картину я прикреплю к его машине. Будем надеяться, Это нас прикроет на какое-то время. «Понятно», — сказал Бил. «Конечно, рано или поздно мафия поймет, что за этим стоим мы. И тогда они постараются ударить по нам. Надо быть готовыми к этому. После первого же взрыва мы должны затаиться. Будем жить здесь и не расстанемся ни на минуту. Согласен, Бил? Как скажешь, так и будет». сейчас я иду спать бомбой займусь сам ты пока в стране нет сказал бил куда ты туда и я а теперь пошли спать бил то что я собираюсь сделать для начала дело одного человека двоим там делать нечего двое всегда лучше одного закончил он и пошел в спальню Я принял душ и тоже лег. Положив руку на пустую подушку, где так часто покоилась голова Сюзи, я снова представил себе те ужасные минуты, когда она, обожженная кислотой, крича от боли, рванулась на проезжую часть и была смята грузовиком. Это ужасное видение стояло в моем уставшем мозгу, не давая ни сна, ни покоя. Я лежал и вспоминал минуты нашей близости... обо всем, что Сюзи делала для меня, как она окрашивала мою одинокую жизнь. И только когда первые солнечные лучи пробились сквозь громаду дождевых облаков, я наконец заснул. Во сне я увидел эту громадную обезьяну Хенка и проснулся весь в поту, взглянул на часы и обнаружил, что спал всего лишь час. Но нужно было вставать. Я побрился, принял душ и оделся. Бил уже давно был на ногах. На кухонном столе дымился кофе, и возвышалась горка тостов с вареньем. Несколько минут мы ели молча, потом он сказал. — Послушай, Дирк, что мы станем делать после того, как расправимся с Хэнком? Всегда один и тот же вопрос, что дальше. Я покачал головой, пока об этом рано. Сейчас у меня на уме только одно, и ни о чем другом я думать не могу. Все понятно. Но чем же заняться мне? Черт его знает, нетерпеливо отмахнулся я. Когда мне понадобится помощь, но не в деле с бомбой. Бил допил кофе. Ладно, пойду посмотрю, что делается в городе. Кленч вернусь. А что ты будешь делать? «Подожду ночи», — ответил я, отодвигая чашку. «Сегодня ты мне не нужен. Можно я возьму машину? Конечно, бери. Я пока никуда не собираюсь. Их притон закрывается в три ночи». Утро я провел, занимаясь уборкой. Честно говоря, я не очень-то отдавал себе отчет в своих действиях. Все внутри у меня превратилось в кипящий котел, мысли клокотали вокруг Хенка Сэнди. После того, как с уборкой было покончено, я закурил, уселся в гостиной и стал думать о Сюзи. Время ползло очень медленно. Бил вернулся только в час дня. «У меня есть два бифштекса», — сказал он, направляясь в кухню. Минут через десять стол в кухне был уже накрыт, и бифштексты разложены по тарелкам. Но еда не лезла мне в горло. Мысли кружились вокруг Сюзи и Хэнка. — Я ездил на пристань, — сказал Билл, покончив с бифштексом. — Говорил там кое с кем, клуб Хенка закрывается в 2.30, и все уходят, никто не дежурит. — Очень хорошо, Билл, — сказал я, отодвигая тарелку. — Я поеду к двум и посижу в машине. Мне нужно проникнуть внутрь, но, боюсь, как бы мне не помешали два портовых копа. Они вечно болтаются там, неподалеку. — Мы поедем вместе, Дирк, — твердо сказал Бил. Я пожал плечами. — Хорошо, если хочешь. В конце концов, твоя помощь может понадобиться. — Бог ты мой! — воскликнул Бил. Да ты, кажется, волнуешься. Я доберусь до этого черного выродка. Я бы с удовольствием прикончил его, но пока сделаю так, чтобы ему самому... Захотелось полезть в петлю. «Ты мне уже говорил об этом. Ну, взорвешь к чертовой матери этот их притон, превратишь жизнь Хэнка в ад. А что будет дальше? Придет время, подумаем и об остальном». Я поблагодарил Билла за еду, накинул плащ и вышел на улицу. Слегка моросило, но я не замечал дождя. Город почти опустел. желающих гулять в такую погоду, не было. Подойдя к полицейскому управлению, я немного постоял у входа. Мне хотелось узнать новости по делу Сюзи и поговорить с Джо Беймлером. Первым мне попался младший инспектор Черни Теннер. «Мои соболезнования, Дерк. иди, Джо тебя примет». При моем появлении Джо вышел из-за стола и крепко пожал мне руку. Сочувствие переполняло его, но для меня оно было как лимон, выдавленный на открытую рану. «Есть новости, Джо?» — спросил я. «Совсем немного», — ответил он, снова усаживаясь за стол. «Нам удалось найти свидетеля. Он живет недалеко от места происшествия. Он все видел и даже запомнил номер машины. Увы, она, как мы и предполагали, краденая. На типе...» который сидел за рулем. Были перчатки, так что следов не осталось. Водитель действительно был негром. Вот пока и все. Расследование продолжается. Он уверен, что водитель был черным. Клянется в этом. Если больше ничего нет, Джо, я не буду отрывать тебя от работы. Я вышел из управления и попал все под тот же моросящий дождь. Теперь я был совершенно уверен, что за рулем сидел Хэнк. Я шел переулком и, наконец, оказался у пристани. Поравнявшись с Блэк Кэзет, я немного замедлил шаг. Чуть в стороне от заведения стоял старый Олдсмобил, принадлежавший когда-то Тому Торенсу. Машина была не слишком плохой, хоть и не новой модели. Как она попала к Хэнку? Время приближалось к семнадцати часам. Хэнк в компании, вероятно, уже готовились к открытию. Я взглянул в ту сторону, где стояла роскошная яхта Джо Валински. К счастью, у причала стояла группа туристов, которые тоже рассматривали яхту, поэтому я предпочел смешаться с ними и, не привлекая ничего внимания, увидел, что хотел. На палубе расхаживал человек, в котором я снова безошибочно узнал Ли Джарандо. Он посматривал на туристов и презрительно сплевывал за борт. После Хенка, подумал я, нужно будет заняться яхтой, пожалуй, закажу Хасану магнитную мину. За деньги он согласится на все.